Оганин между Альфёровым и Колиным. Маленькая чёрная меланхолически чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращённых друг к другу через стол профилей на пудренных жеманных танцоров, которые быстро-быстро с каким-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стеснённая своей лёгкой глухотой,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 «Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтобы вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется». Клара растерянно подумала. «Как это он так просто говорит о ней? Ведь он знает, что я знаю». Она спросила ради приличия. «Ах, вы ее вчера видели?» Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть. «Я не совсем понимаю вашу геометрию», — тихо говорил Подтягин, —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 ганин который хмуро разглядывал шахматную задачу набросанную на одном из листов валявшихся на постели вдруг поднял голову как вы сказали приезжает бойко щелкнул ногтем алферов нет не то как вы и про россию сказали проклятая а что разве неправда нет так занятный эпитет эх лев глебович остановился вдруг посреди комнаты алферов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 и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой. От чего вы не женаты, дорогой мой, а? Не пришлось, отвечал Ганин. Это весело, роскошно. Моя жена прелесть. Брюнетка, знаете, глаза её такие живые, совсем молоденькие. Мы женились в Полтаве в девятнадцатом году, а в двадцатом не пришлось бежать. Вот здесь у меня в столе карточки, покажу вам. Он снизу согнутой петернёй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 Алферова остался стоять один посреди комнаты. «Все-таки какой невежа!» — пробормотал он. «Что за муха его укусила?»